Глава 51 Что это значит? Голос срывается на крик, а пальцы судорожно вцепляются в плечо Демиана. Внутри все горит от волнения, будто по венам разливают расплавленное железо. Наследник все так же крепко сжимает меня в своих объятиях. Не дает отстраниться и старается прикрыть собой изуродованные тела чтобы я не видела то, что осталось от двух женщин, или не женщин вовсе. Не выдержав, я со всей силы бью его в грудь, так что ладони отзываются болью, а в груди откликается глухая обида. Он все знал или догадывался и о тетушке, и о леди Маргарите, и о Рейнаре. «Ну, погодите!» Сердце бьется так яростно, что, кажется, вот-вот выпрыгнет наружу, как пойманная в ловушку птица. «Что вы вообще устроили?» — срываюсь я на крик. «Я... Я думала, что ты погиб! А ты...» Я вскидываю подбородок и тону в ярком янтарном свете глаз Дэмиана. Рейнар же словно не замечает вспышки моей ярости, ухмыляется и стряхивает мраморную пыль со своего камзола. Уголки его губ поднимаются в знакомой усмешке. Его цепкий взгляд скользит по выжившим. Вокруг нас царит тягучий полумрак, воздух наполнен запахом сырости, тлеющих углей и старых чар. «Все так думали!» В его голосе звучит легкая ирония. «Но я умею разочаровывать!» «Это точно», — Дэмиан протягивает руку и хлопает старого друга по плечу. «Да так сильно, что Рейнар морщится». «На самом деле, не так-то просто было понять, что задействована сила древних ритуалов. Но когда я это понял, вычислить тех, кто способен провернуть такое, оказалось не так сложно. Это должен был быть участник той войны, или тот, в чьих жилах...» течет чистая, ведьмацкая кровь. «Было бы неплохо получать твои отчеты своевременно!» гремит голос императора. Он говорит спокойно, даже холодно, но в его голосе сквозит тяжесть прожитых лет и едва сдерживаемый гнев. Я замираю, напряженно слушая объяснение. «И во дворце таких было всего двое!» «Ты, Хельга, и твой дядюшка. Он ведь был тебе родным?» Рейнар хмыкает и опускает взгляд, будто сам не верит в сказанное. Точнее, притворялся. Иронично, что его подвело именно это отработанное столетиями прикрытие. Проблема была в том, что он копил мощь благодаря энергии других и одновременно связывался с потомками других ведьмаков. «Я не знаю, во что это могло вылиться». Он устало ведет плечом, словно пытаясь сбросить с себя усталость после битвы. Свет от осколка драконьего камня в его руке подрагивает, будто от сквозняка, и отбрасывает на стены длинные пляшущие тени, в которых угадываются призрачные силуэты прошлого. Просто захватить его было не вариант. Он бы перенес в свое сознание, и мы бы потеряли все ниточки. Едва заметно морщится Рейнар. Поэтому лучшей стратегией было ускорить его план. Не дать нормально подготовиться, но при этом заставить его думать, что он все контролирует. То есть создать ему идеальный момент. Иллюзию безопасности. Я моргаю. Не в силах сразу осознать услышанное. Воздух кажется густым, наполненным пылью, магией и тайнами, будто само пространство сдавливает мне грудь. Твоя смерть? Я перевожу рассеянный взгляд обратно на Демена. Вы ее специально спланировали? Я шепчу, чувствуя, как дрожат губы, а голос становится хриплым. И Демен, и Рейнар молчат. А вот... Аруэл Астер пожимает плечами, его лицо становится серьезным, почти суровым. «Скажем так, была вероятность, что заговорщики решат убрать Рейнара, и Блэк ей воспользовался. Мы просто немного его опередили». «Совсем немного», — отзывается Рейнар, потирая плечо и заметно морщась. «Но вы так же нельзя». Я думала, срываюсь я, снова ударяя Демиана в грудь, на этот раз слабее почти по-детски. В горле встает комок, а глаза предательски щиплет, будто вот-вот хлынут слезы. Нельзя же так! Демиан бросает на меня хмурый взгляд. Его яркие глаза холодны и бездонны, как ледяной шторм. В его лице читается тревога, смешанная с ревностью, и желанием защитить. Хоть я и понимаю твое возмущение. Его голос звучит тихо, но в нем чувствуется стальная нотка. Но все же даю последнее предупреждение. Он прижимает меня к себе так крепко, что я охаю. Его рука теплая и уверенная, словно якорь в этом зыбком мире. Я ревную. Рейнар вновь ухмыляется взглянув на нас с притворной задумчивостью. «Неужели ты вдруг засомневался в своем великолепии? Что-то новенькое!» Я замечаю, как Дэмин собирается ответить очередной колкостью. Его губы уже тронула озорная улыбка, но я не даю ему возможности. Быстро тянусь и запечатываю их поцелуем. Его руки крепче обнимают меня. И на мгновение весь мир сужается до этого короткого, но бесконечно важного момента. Только мы, тепло его дыхание и вкус надежды на губах. Когда я, наконец, отстраняюсь, голос дрожит, но я стараюсь говорить твердо, чтобы никто не понял, как внутри все еще бушует буря. Но почему они? Почему здесь тела моей тетушки и леди Маргариты? Неужели они тоже? Тени на стенах становятся гуще, и мне кажется, что воздух вибрирует от напряжения. Нет, Рейнар качает головой, его голос становится жестче и серьезнее. С ними сделали как раз то, о чем я говорил, перенос сознания. Но тогда получается, что ведьмаки, участвовавшие в этом на свободе и все зря, напряженно закусывая губу, чувствуя, как внутри поднимается паника, а пальцы холодеют. Дэмиан качает головой и мягко мне улыбается. «Не бойся. Рейнар поставил маячки на всех жертв твоего дядюшки. Мы предполагали такой исход. Теперь осталось просто пойти по этому следу и задержать всех причастных». Рейнар кивает и наклоняется к ближайшему телу, подцепляет. Алый капюшон и закрывает им застывшее навеки лицо миловидной блондинки. Демиан вдруг прищуривается, в его взгляде появляется удивление. от чего это ты тогда так расстроился, увидев под капюшоном леди Маргариту? Что, все же смогла покорить твое сердце особенным чаем, да?» Рейнар невозмутимо кивает, на губах подрагивает грустная улыбка. «Само собой, к тому же это единственная женщина, которая охотилась на меня. Обычно происходит наоборот. Увы, все снова вернулось на круги своя. Поэтому мне нужно приниматься за работу, преследование и поимка магов. Ну а тебе?» Он смотрит строго на Дэмиана. Наконец-то уже поднять свой драконий зад и сделать предложение своей истинной. Ой!» — в смущении прикрываю лицо руками, ощущая, как щеки заливает жар. «С этого момента поподробнее!» — гремит голос императора, отчего я пугаюсь и прячу лицо на груди у Демиана. Но он подцепляет мой подбородок и заставляет посмотреть ему в глаза. В янтарные глаза, с длинным вертикальным зрачком, что обволакивают меня таким удивительным мягким светом, от которого внутри все томительно сжимается. Пульсирующим теплом отдается метка на ноге. Вот только след за голенью и бедром начинает жечь поясницу. Жар разливается выше по спине, опаляет пространство между лопаток и спускается на руку. Из-под рукава моего платья появляется зеленый росток татуировки истинности и уверенно обвивает мое запястье. «Понятно!» — с долей иронии говорит император и машет на нас рукой. «Отбор закончен! Наследник нашел истинную!» Следом личная гвардия императора взрывается радостными криками, что оглушают меня. «Тебе не отвертеться!» — усмехается в стороне Рейнар. «А можно не здесь?» — смотрю с надеждой на Деймена. «Здесь? Здесь все слишком мрачно?» Дэмиан мягко улыбается. Его губы касаются уголка моих губ. В этом поцелуе сплетается вся нежность, вся любовь. Нужда Демиана во мне, обжигающими нотками по телу скользят его обещания долгой и счастливой жизни. «Зато этот момент ты точно никогда не забудешь», — шепчет он. И в ту же секунду мрак разрушенного зала кажется уже не таким пугающим.